Глава одиннадцатая. «Ну, с Богом!» Я встаю первым и первым делаю шаг навстречу меряющему меня неприязненным взглядом рыцарю. Посмотрев мне прямо в глаза с этой неповторимой смесью спесень и пренебрежения, он скинул подбородок, а вот пальцы его правой руки, лежащие на рукояти меча, отчетливо ее стиснули. Так, будто ливонец готов в любой момент оголить клинок. Но, по крайней мере, его капитинка покоится в ножнах. А вот полубратья-сержанты цепко сжимают в руках палицы, продновершие их без шипов, что делает оружие больше похожим на простые дубины. И смотрят они на нас с Микулы с азартом гончих псов, узревших близкую добычу. Только дай команду, тоже растерзают. Дело... Еще один шаг навстречу рыцарю, покорный кивок, мол, все сделаем, только не бейте. И я уже не поднимаю головы, стараясь всем внешним видом передать покорность судьбе. Вот только на самом деле кивок был предназначен Микуле. Между тем пальцы крестоносца на рукояти чуть ослабили хватку. Выходит, поверил в мой маскарад? А зря. Еще один шаг вперед, и, сблизившись с германцем, я без затей пробиваю тому коленом в пах. Боковым зрением замечаю стремительный рывок Микулы к стоящему слева сержанту. Рыцарь приглушенно выдыхает, и, схватившись за низ живота, начинает медленно седать на землю, в то время как я бросаюсь к третьему полубрату. Он успевает среагировать. Скинув пальцу и натужно хекнув, крестоносец с размаха бьет целеувесистым навершием в мою голову. Но руку левонца в районе запястья встречает вылетевший навстречу предплечье левой, блокировавший атаку противника. Под шаг правой стопы к сержантовой, в то же время я прихватываю предплечье полубрата кистью левой, одновременно фиксируя его в локтевой впадине правой руки. Провок на себя с синхронным подшагом левой, носки обеих ног оказываются на одном уровне, и, развернувшись германцу спиной, одновременно под него присев, я резко выпрямляюсь, бросив его через бедро. Чистого броска не выходит, я падаю вместе с крестоносцем, приземлившись на врага сверху. Но ну, тогда же лучше, незнакомый с самим понятием борьба и не умеющий группироваться при падении, плевонец жестко впечатался в землю. А когда я рухнул сверху, то последний глухо вскрикнул, выгнувшись подо мной от боли. Видать, я ему ребро травмировал. Так или иначе, долго мучиться немцу не пришлось. Удар кулака в кадык, вмявший его в горло, оборвал земной путь крестоносца. Зато, немного оправившись от подлого удара по причинному месту, громогласно взревел рыцарь. «Аларм!» Одновременно с попытался встать на ноги, наполовину оголив меч. Но после таких ударов боль реально шеломляет, так что даже экстремальные ситуации, сопутствующие ей выброс адреналина в кровь, не позволяют запросто преодолеть все последствия нокдауна. И потому, когда я схватил палец у сержанта и со всего маху наотмашь врезал ею по голове врага целью в висок, брат Ливуинс не успел ни защититься, ни уйти от атаки. Однако крик безвременно почившего германца свое дело сделал. В палатку ворвалось еще двое полубратьев, до этого дежуривших у входа. Уже готовы к бою, закрывшиеся щитами, цепко сжимающие рукояти боевых секир. Они замерли всего на мгновение, взирая на меня застывшего сокровавленные пальцы в руке. И Микулу, буквально раздавившего горло второго сержанта своими стальными пальцами. А после, яростно закричав, немцы бросились на нас. Я едва успеваю отскочить, уходя от обрушившегося сверху топора и тут же сам бью сверху вниз цели по вооруженной кисти противника. Топор – оружие инерционное, а уж если еще и промахнуться по цели, хорошенько вложившись в удар, то обязательно последуешь след за ним. Вскрикнув от боли, сержант выпустил рукоять секиры, а я уже перевел атаку на верхний уровень, резко ткнув на вершем пальце в лицо противника. Германия с чудом успевает отклонить голову и вскинуть щит к лицу, но теряет при этом обзор. И я вновь отвесно бью вниз, в этот раз выбрав целью колено, чуть выставленной вперед правой ноги. Булава с размаху впечаталась в сустав, и уже в следующий миг нога полубрата выгнулась внутрь и начала складываться под очередной его вскрик боли. Пошел вниз и щит, открывая лицо сержанта, открывая под добивающий удар. Спустя пару мгновений все было кончено, я развернулся к последнему из врагов. Впрочем, моя помощь уже не пригодилась. Микола, принявший атаку своего противника на трофейный щит, подсек его ближнюю ногу, даже не вставая с земли. Он просто ударил под щиколотку полубрата раскрытой ладонью, и силы сбить крестоносца на по рубежнику хватило с лихвой. А выпрямившись, северянин резко обрушил основание треугольного щита на горло германца, прижав стопой к груди его собственный щит. Секиру же немец выпустил еще во время падения. Замерли. Предупредив Минкулу, я насторожно прислушался к окружающим звукам, с раздражением отметив, как отчаянно бьется сердце, стук которого отдается в ушах. Но в следующий миг оно уже буквально замерло, я услышал резкий отрывистый команды кристаносов и топот ног многочисленных воинов. После чего поспешил сменить трофейную булаву на топор и подхватил щит одного из поверженных полубратьев, готовясь к немедленной и неизбежной схватке. Вооружился секирой Микола, сохраняющий на лице выражение отрешенного, уже практически мертвого спокойствия. Встав плечом к плечу, мы замерли напротив входа в палатку, прикрытую пологом, ожидая, что уже в следующий миг сюда ворвется целый отряд врагов, и мы примем свой последний очень короткий бой. Но ни в следующий миг, ни спустя полминуты в шатер никто даже не попытался проникнуть, хотя шаги бегущих, суетящихся людей раздаются со всех сторон. А затем к ним прибавился звук отдаленно проревевшего боевого рога. И после еще одного и еще, а следующий протрубил уже совсем рядом с нами. И я с некоторым облегчением перевел дыхание. Слышь, Микула, а ведь, кажется, наши пришли. Северянин молча кивнул, но лицо его заметно прояснилось и просветлело. Однако же расслабляться еще не время. Я указал по рубежнику на сраженную умную рыцаря, кровь из пробитого виска, которого уже компактной лужицы натекла подле головы. Лишь чудом не испачкав плащ. Ни один из сюркона тебя не налезет, но, накинув плащ рыцаря поверх своей кольчуги, ты и сам вполне сойдешь за рыцаря, шлем только сверху добавить. Я с некоторым сомнением посмотрел на косматую голову порубежника и фригийский колпак Ливонца, слетевший с его головы в момент удара палицей, после чего преувелично оптимистично заявил. «Да наверняка налезет» одновременно с тем сам я шагнул к первому поверженному мной сержанту намереваясь затрофеить его накидку сюрко шлема айенхут и щит в свою очередь микула пусть и с явным сомнением принявшее мое предложение облачиться в рыцаре примирился со своей ролью как только снял с брата Левонца пояс с мечом и узким кинжалом кольчуги наши в отличие от оружия никто не забирал и быстренько облачившись в броне, натянув поверх их трофейный шмот крестоносов и вооружившись чем бог послал мы поспешили покинуть шатер, пока нас никто не запалил. К моему веящему неудовольствию, суетая неразбериха, охватившая немецкий лагерь при известии о приближении войск и всеволодовичей, как-то иначе объяснить внезапно начавшуюся суматоху я не берусь, заметно сбавили обороты. Рыцари, уже облачившиеся в хауберке и оседлавшие жеребцов, в настоящий момент централизованные относительно спокойно собирают вокруг себя копья, то есть малые отряды полубратьев, оруженосцев и наемников, а отряды крещеной чуди большими и малыми группами выходят на поле перед палатками. Выходит, внезапного удара по неготовым к бою ливонцам уже не выйдет. Но я надеюсь, и отступить им никто не даст. Слышь, Микула, нам было шатками разжиться. Дело, говоришь, Егор. Ландмейстер ливонской контории Тевтонского ордена Дитрих фон Грюнинген от волнения кусал губы. Как давно в лагерь прискакали двое уцелевших сержантов из ближнего разъезда, расположенного на окраине разоренный весь, отстоящий все на десяток верст от Пскова, его внезапно атаковали невесть откуда взявшиеся русы. А вот теперь на опушке лес, от границы которого до городской стены и есть всего четыре версты, постепенно строится, равняя ряды вражеская рать. Ярослав Севолдович явился на поле боя и, судя по многочисленным золотым львам на зеленых стягах, гордо реющих над головами русичей, он пришел сюда вместе со старшим братом. Очевидно, слова новгородских посланников изначально были ложью, хотя ведь конфликт братьев-князей подтвердили лазучки ордена, да и золото крестоносцам было передано реальное. Ландмейстер большую часть его использовал для подкупа литовцев, как и обговаривал заранее, оставив себе лишь небольшую часть в качестве доли посредника. И ведь именно золото в свое время окончательно его убедило. Святой крест. Да Дитрих и сейчас полагал появление Русичей, пусть не случайностью, но с течением естественных обстоятельств. Повздорили братья, однако же и не решились на скорую брань. А тут, как тут, появились ливонцы, вместо победного марша до союзного Новгорода, упершиеся лбом в стены враждебного Пскова. Тогда и помирились Ярославичи, обретя общего врага. Звучит, конечно, не очень убедительно, Но то, что все происходящее было заранее продумано и обговорено князьями, действующими по взаимному согласию, звучит еще менее правдоподобно. Вот только когда фон Грюнинген, рассерженный вынужденным бездействием отсутствием вести от направленного в Новгород посольства и разложением войска, а также пропажей нескольких отрядов крестоносцев, рыскающих по округе в поисках еды, отправил брата Германа за русыми посланниками, последней каплей стало то, что враг напал на ближний дозор. Никто не явился на его зов. А второй, уже более сильный конвой, обнаружил лишь тела вероломно убитых рыцарей и посланных с ним сержантов. И это стало еще одним подтверждением того, что дело явно нечисто. Впрочем, послы могли просто испугаться за своей жизни, учитывая то, как складываются обстоятельства, страх их был вполне обоснован и натворить глупости, желая спасти себя. Впрочем, все это уже и не столь важно в конце-то концов. Скоро начнется бой, который решит, войдет ли Новгород в лоно католической церкви или нет, а заодно и прославится ли в веках Дитриха фон Грюнингена как самого молодого триумфатора Тнефтонского ордена, или же оно будет предано насмешкам и забвению? Брат мой, не стоит ли нам начать атаку, пока русы еще не готовы к бою? К высидающему на нервно перебирающим копытами жеребце ландмейстеру животному передалось настроение хозяина, приблизился рижский комтура Андреас фон Вельвин и был встречен ледяным взглядом Дитриха. Последний все чаще винил в неудаче под Псковом именно контура. Хотя ведь сам дал добро на штурм штурмы Сборска, коли представится удобная возможность. Переборов раздражение, фон Грюнинген все же излишне горячо воскликнул. Нет, разобьем тех, кто уже явился на битву, и остальные бегут от нас лесными тропами в Новгород запрутся в крепости и изготовятся к долго осаде. Нет, пусть враг явит всю свою силу, а рыцарского тарана русы все равно не переживут. Фон Грюнинген говорил убежденно, с крепкой верой в свои слова. И эта вера основывалась не на пустом месте, ибо перед его глазами предстало невиданное ранее на севере войско крестоносцев, построившееся гигантским клином. На самом его острие встали три сотни всадников, под командованием опытнейшего и храбрейшего Рудольфа фон Касселя, комтура замка Венден. Тяжелые рыцари и их оруженосцы, порой не уступающие братьям в бронировании и выучке, а также сержанты, настоящие псы войны, ветераны, закаленные во множестве схваток. Ударная сила павшего ордена меченосцев, весь цвет ее рыцарства, сотни из 120 уцелевших покорителей Левонии, жаждущих расплаты за разгром при Эмбахе Амовже. Вот кто первыми протаранит ряды русов-схизматиков. На правом крыле Клина Крестоносцев заняли свое место угрюмые тевтонцы, закаленные схватками под палящим солнцем Святой Земли. Возглавить их и поручили фон Вельвину. Здесь встали пять из шести десятков пришлых рыцарей и три с половиной сотни конных сержантов в составе копий. привычный к боям с рацинами они не подведут и в схватке против схизматиков. Левое же крыло подчинено епископу Дерпта, Герману фон Буксгевдену. Три десятка добровольцев-феодалов, явившихся этим летом из земель Священной Римской империи, наследники обедневших родов с огнем фанатизма истинных крестоносцев в глазах. Правда, их было значительно больше. Но, увы, рыцари из пополнения, чьи глаза горели от алчности, уже давно покинули лагерь ливонцев, а кто-то и вовсе успел найти свой конец на новгородской земле. Германцы разбавлены оставшимися полубратьями ливонцев тремя сотнями сержантов, до да сотни немецких оруженосцев и просто конных вояк. Еще дерцкому епископу переданы 200 всадников ополченцев из числа латгалов, вооруженных дротиками и луками, а также топорами и булавами для ближнего боя. А Между всадниками внутри клина крестоносцев плотно стиснуты 3.000 воинов Балского ополчения, так никто из них не сможет бежать. Увы, пусть даже крещённые и эсты ливы латгалы крайне ненадежны, не считая потерь при штурме Изборска. Едва ли не половина их расселась по окрестным землям в поисках добычи. С ними, к слову, ушло и большинство германских добровольцев. И пусть в лагере остались самые верные стойки, но никаких чрезмерных ожиданий и сомнений в их боевых качествах нет и быть не может. Балты проявят себя лишь тогда, когда настанет час преследовать и добивать опрокинутых рыцарским тараном русов. И никак не ранее. Особняком в тылу Клина ливонцев держится все 7 сотен орденских сержант-фарболетчиков и наемных стрелков, а также рижские дербские кнехты, вооруженные длинными копьями и умеющие сбиваться в плотный строй. Их еще около пяти сотен немалая сила, служащая возможным резервом будущей схватки. Рижский контур серьезно обеспокоенный тем, что едва ли не третья часть всего крестового воинства успела покинуть лагерь в поисках нажива еще задолго до битвы, все же позволил выразить свои сомнения. «Однако, если в полусхватке ворота Пскова откроются, и дружина Русичи ударит нам в спину...» Завершать мысль фон Вельвин не стал, подразумевая, что итог крестоносцев при подобных обстоятельствах очевиден и горек. Но его опасения вызвали на лице ландомейстера лишь снисходительную улыбку, а в голос его послышалось откровенное презрение. Не стоит бояться их, Андреас, вряд ли русам хватит смелости покинуть крепость и дать нам честный бой. А впрочем, я хотел оставить защиту вала на конунга Ярослава, но раз ты сам этим обеспокоился, брат мой, то тебе и принимать под свое начало арбалетчиков и кнехтов. А командование тевтонцами передай кому-либо из их славных контуров. И можешь не беспокоиться, тебе вполне хватит сил остановить удар Псковича, пока мы добываем победу в честном бою. Фон Вельвин так не считал. Кроме того, его заметно оскорбило понижение перед самой битвой, а слова ландмейстера про славных контуров можно было смело трактовать как более славных, чем ты. Но и перечить Дитриху он не стал, не желая окончательно портить с ним отношения. Тем более, что внутренняя чуйка бывала у рыцаря буквально вопила об опасности, удерживая Андреас от участия в предстоящей атаке. Нет, уж лучше действительно остаться в тылу. Вполне может быть, что Пскович, разглядев арбалетчиков и кнехтов на укрепленном надолбами валу, протянувшимся через земляной перешеек от берега до берега, не решатся на вылазку.